Но сама Муравьева скромничает, когда, оценивая эту роль, ограничивается одной фразой «Я стояла на сцене вместе с Раневской». Помимо этого, актриса играла в спектаклях «Комната» Брагинского, «Превышение власти» Черныха, «Цитата» Зорина, «Дом на песке» Ибрагимбекова, Брагимбекова. «На полпути к вершине» Устинова. Большинство ролей были из современного репертуара. Классические образы попадались редко, и причину этого Муравьева видела в непростом переходе от детских ролей к взрослым. Есть такое понятие в актерском ремесле – тюзовский налет, вот он ей все время мешал. Заметные удачи актрисы стало исполнение в театре имени Моссовета роли Грушеньки в спектакле «Братья Карамазовы» по Достоевскому. Сложнейшая по всем параметрам эта роль получилась настоящей сенсацией. В целом, не очень богатый театральными ролями Моссоветовский период подарил нам, тем не менее, большинство ролей в кино, которые сделали Муравьёва популярной. Именно тогда ее настигла всесоюзная слава. Роль Людмилы в фильме «Москва слезам не верит». Сегодня Ирина Муравьева не любит смотреть фильмы со своим участием и рассказывать о них. Но Меньшова она неизменно оценивает очень высоко. Режиссер, который высоко видит, далеко глядит и не даст пропасть. Меньшов, в свою очередь, разглядел в актрисе свою героиню сразу – увидев в одном телеспектакле Иру Муравьеву, понял – вот она, Людмила. И его оценка работы актрисы однозначно. Муравьева очень хорошо сыграла в картине. Помните первое появление Людмилы Муравьевой в знаменитом фильме? Она лежит на кровати лишь от подмышек, прикрытой простыней, с лицом, намазанным клубникой. Это маска для лица из клубники – объясняет ее подруга Тоня своему жениху, которого сильно испугал вид девушки. Скажем здесь, к слову, что эту идею сделать Людмиле Маску режиссеру подсказали сами актрисы, и она Меньшову очень понравилась. Причем в то время года, когда снимался этот эпизод, клубники не было, не сезон. Тогда бедную Муравьеву намазали вареньем, и она героически в таком виде снималась. Первые реплики Людмилы запоминаются как выстрелы. «Какие люди! И без охраны! Успеешь еще в свой институт поступить? Туда до скольких лет принимают? До тридцати пяти? У тебя еще масса времени!» Все это актриса произносит своим удивительным неподражаемым тембром, который потом многие пытались копировать. Дальше в фильме следовали одна за другой не менее запоминающиеся сцены. Ее появление у телефона, когда она требует у вахтерши не раскрывать звонящим сюда кавалерам истинное место ее проживания – общежитие, и подсказывает модное словечко «Приветствие» – «Hello» – момент выезда на дачу к жениху Тони Николаю. «Не учи меня жить, лучше помоги материально». Наконец, критическая оценка будущего замужества Тони. Все как в госплане, расписано на 25 лет вперед, глухо, как в танке. Вначале кажется, что именно она, Людмила, вытянула счастливый билет, познакомившись с перспективным женихом, знаменитым хоккеистом Гуриным, роль которого исполнял молодой актер Александр Фатюшин. Этого актёра режиссёру привели его ассистенты, и с первых же проб он был утверждён на роль Гурина. Будущий артист театра имени Маяковского, заслуженный артист РСФСР, 1984 год, Александр Константинович Фатюшин, родился 29 марта 1951 года. В 1977 году за роль в картине «Весенний призыв» он стал лауреатом Всесоюзного кинофестиваля в номинации за актерскую работу, а в 1984 году получил звание лауреата Государственной премии СССР уже за роли, сыгранные в театре. Но долгой жизни судьба ему не уготовила.